и как своему «господарю» суверену. Примечание. Согласно редакторам, договор был подписан около 1430 года, возможно, его заключили в 1429 году. Укрепив таким образом свой контроль над Восточной Русью и пополнив казну деньгами Новгорода и Пскова, Витовт теперь чувствовал себя готовым к попытке решить назревшие международные проблемы, стоящие перед правителями Восточной и Центральной Европы. По его приглашению эти правители, а также их представители и советники съехались в 1429 году на конгресс в Луцк на Волыни. Среди присутствующих были Сигизмунд, император Священной Римской империи и Ягайло король Польши. Папа византийский император Иоанн VIII, король Дании, тевтонский орден и господарь Молдавии прислали своих представителей. Некоторые русские князья, включая великого князя Тверского, тоже присутствовали на конгрессе. Всем понравились щедрый прием и развлечения могущественного хозяина. Летописцы с благоговением записали количество еды и питья, предложенное гостям. В деловом отношении, однако, Конгресс был не так успешен. Главными пунктами повестки дня были турецко-византийская проблема, отношения римской католической и греческой православной церквей, которые были связаны с византийским вопросом, гусицкий вопрос. Отношение Польши с Литвой. Скоро стало ясно, что ко всем проблемам разные члены имеют различный подход. Кроме того, некоторых интересовал только один конкретный пункт повестки, и они не были готовы обсуждать другие. Легко понять, почему не было достигнуто никаких решений. Все согласились, что Византийская империя вот-вот падет под давлением атаманских турок, если не получит помощи от европейских держав. Однако папа согласился объявить крестовый поход для спасения Константинополя, только если греческие еретики станут римскими католиками. Для Витовта этот вопрос, естественно, был весьма деликатным, поскольку большинство его подданных русские являлись такими еретиками. Император Сигизмунд тоже предпочитал сотрудничество двух церквей формальному подчинению Востока-Западу. Как он сказал наполовину шутя, они, греческие православные, имеют такую же веру, как и мы, а отличаются от нас только бородами и женами их священников. Но никто не должен винить их за это, поскольку тогда, как греческий священник удовлетворяется одной женой, Наши католические, каждые имеют десять или больше жен. Сигизмунд предложил, чтобы часть Тевтонского ордена отправилась в район Дуная и приняла на себя военное руководство борьбой европейцев против турок. И Польша, и Молдавия немедленно возразили. Польша имела достаточно проблем с тевтонскими рыцарями на севере своих владений, и вряд ли от нее можно было ожидать, что она станет помогать им перекрывать ей собственный выход к Дунаю. Поведение Польши в этом вопросе вызвало раздражение Сигизмунда, и он с еще большим расположением, чем раньше, стал относиться к желанию Литвы достичь полной от нее независимости. Он предложил короновать Витовта королем Литвы, поляки снова возразили, Сигизмунд, однако, не отказался от этого проекта и пообещал в следующем году прислать Витовту королевскую корону. Когда этот год, 1430-й, наступил, в Вильно начались коронационные празднества. Все русские союзники и вассалы Витовта прибыли лично, включая великого князя Василия II Московского и великих князей Тверского, Рязанского и Пронского. Митрополит Фоти тоже щел подобающим приехать поздравить Витовта.